4. В воскресенье такси везёт её в район Грасия, где живёт сеньора Вайс. Это седовласая дама с пышным бюстом, которая быстро говорит на кастильском диалекте с итальянским акцентом. В квартире жарко, но хозяйка в свитере. Она предлагает кофе и слишком сладкую выпечку. "Признаюсь, я никогда ещё не переводила стихов", говорит она. "Надеюсь, они не слишком современные". Она, Беатрис, передает копии, которые сняла с первых десяти стихотворений. «Их сочинил мой знакомый из Варшавы. Он умер, и он не профессиональный поэт. Я понятия не имею, хороши ли его стихи». «А чего вы хотите?» — спрашивает сеньора Вайс. «Перевод, который можно будет опубликовать?» «Нет, вовсе нет. У нас, у меня и его дочери...» Нет планов их напечатать. Прежде всего мне хотелось бы знать, о чём там говорится, о чём эти стихи. Сеньор Вайс листает стихотворение, качает головой. Что касается этих стихотворений, я могу перевести для вас каждое слово, превратить каждое польское слово в испанское, но не могу сказать, в стихотворении говорится об этом, оно означает то-то. Понимаете? Обычно я имею дело с юридическими документами, с контрактами. Когда перевожу контракт, я должна присягнуть, что мой перевод единственно верный. Это то, что требуется от аккредитованного переводчика. Однако интерпретировать контракт, разъяснять тонкости дело юриста, не моё. Ясно ли я выражаюсь? Поэтому я переведу для вас эти стихотворения, а вы уж сами решайте, о чём они. Отлично. Сколько вы берёте? 75 евро в час. Это стандартная ставка, одинаковая для всех. Сколько потребуется часов? 80 стихотворений, говорите, по одному на страницу? Может быть, часов 10, может быть, 20, трудно сказать. Для меня поэзия незнакомая сфера. Некоторые стихотворения длиннее, поэтому всего страниц около сотни. Можете вы перевести для меня первое стихотворение прямо сейчас? В общих чертах. чтобы я составила представление о Тоне, я заплачу вам за час работы. Первое стихотворение. В нём говорится: незнакомец должен знать, что этот человек много лет путешествовал и играл на арфе во множестве городов и разговаривал с зверями. Незнакомец должен знать, что этот человек, его имя не называется, следовал по стопам Гомера и Данте. жил в тёмных лесах и пересек виноцветное море затем говорится он нашёл идеальную розу между ног одной женщины и обрёл мир он поёт эту песнь в варшаве в городе где родился и умер поёт во славу женщины которая указала ему путь между ног одной женщины ничего о родимом пятне ничего А собаки. Это всё? Это всё. А второе? Тут есть эпиграф: Рентро име дизири, кети манавано адамар лабене. Любовь, которую ты испытывал ко мне, привела тебя к добру. Это Данте на старом итальянском. В всех его творениях сказано, когда он был молодым щеголем, модником, Вы понимаете, ему нравилось смотреть на какую-то женщину, но он не мог иметь её, не мог ею обладать. У неё голая шея, она крутит юбкой как-то так. И все желания, мужские желания поднимаются от его мужских органов, поднимаются по крови и мне нужно уточнить слово по-испански, это медицинский термин, к его глазам Он смотрит на нее, и глазами он обладает ею. Затем он идет в какое-то собрание, выбирает красивую девушку и использует ее в качестве бьембо, понтайя. Но это не точно. Что-то вроде экрана или ширмы. А глазами пожирает далекую... далекую женщину, чье имя Беатричи, Ля Модеста. Он использует итальянское слово или испанское, это одно и то же. «Скромность, — говорит он, — ее высшая добродетель, а еще благодать и доброта. Затем он говорит, — мне не повезло, я опоздал, я жил слишком далеко от нее, у меня был только ее образ перед глазами, который словно птица трепещет в памяти». Это стихотворение сложное, гораздо сложнее первого. Над ним придется поработать. Спасибо. Сложное стихотворение, вы правы. Я тоже его не понимаю. Позвольте мне заплатить вам и немного подумать в тишине. Подумать, хочу ли я, чтобы вы перевели сборник до конца. Она отсчитывает купюры. Он называет её Биатрича. Говорит синьор Райс. Это не вы, это подруга поэта Данте. Верно, соглашается Биатрис. Биатрича из поэмы мертва много столетий. Я же ещё жива. До свидания. Я дам вам знать, если я решусь. Они с сеньорой Вайс обмениваются особой улыбкой. Улыбкой соучастниц.